Да ладно, если б только меня, они же еще и читатели оскорбляют, их мракобесами, сектантами называют. А про тебя вообще не вещь, что несут. То доказывают, будто не существует тебя вовсе, то утверждают, будто ты главная язычница. Странное вообще дело получается. Здесь, в Сибири, живут разные малые народности, разные у них культуры исповедание шаманы еще сохранились. Про них ничего плохого не говорят. Наоборот, сохранять, говорят, культуру этих народностей надо. Ты одна, но еще дедушка и прадедушка твои, сын теперь, живете тут. Себе ничего не просите, а слова, которые произносите, бурю эмоций вызывают. Одни люди радуются словам, тобою сказанным, восхищаются, действовать начинают. Другие с какой-то прямо яростной злобой на тебя набрасываются. Почему так? А сам, Владимир, ты не мог бы ответить на этот вопрос? Сам? Да, сам. А мне в голову мысли очень странные приходят. Складывается впечатление, будто существуют среди человеческого сообщества Люди или силы какие-то неведомые, которым очень хочется, чтобы люди страдали. Этим силам нужны войны, наркомания, проституция, болезни. И чтобы все эти негативные явления усиливались. Иначе как объяснить? На книжке об убийствах, на книжке с полуобнаженными женщинами они не набрасываются. А книжки о природе, о душе... Им не нравится. С тобой тем более непонятно. Ты вот призываешь поместья райские строить для счастливых семей, и очень многие люди тебя поддерживают. Не просто на словах поддерживают, люди действовать начинают. Я сам видел людей, которые уже взяли землю и обихаживают ее, как ты говорила, строят свое родовое поместье. Среди них есть и молодые, и пожилые, и бедные, и богатые. А кому-то уж больно не нравится такое. И все время они в прессе пытаются исказить сказанное тобою. Ну, в общем, врут попросту. Понять не могу, почему слова человека, живущего в тайге, и никому вроде бы не мешающего, так действенны. И почему кто-то с ними начинает прямо-таки бороться? Ещё говорят, будто за ними, за словами, которые ты говоришь, некая сила великая стоит, оккультизм, что ли. А ты сам как думаешь, стоит за ними сила, или это просто слова? Думаю, какая-то оккультная сила в них всё же есть. Так и некоторые эзотерики говорят». «Попробуй отсеять, Владимир, то, что говорят. Своё сердце и душу послушать попробую «Так я и пробую, только информации не хватает. Какой конкретно? Оно, например, какой ты национальности, Анастасия, какой веры ты и твои родственники? Или у вас нет национальности?» «Есть», — ответила Анастасия и встала. «Но если я сейчас произнесу это слово... Всколыхнется темное и завизжит в испуге. Потом попытку сделает обрушить мощь свою всю без остатка не только на меня, но и тебя попробует ужалить. Ты сможешь выстоять, коль сможешь не заметить их усилий, прекрасной яви мысль свою отдашь. Но если ты себя незащищенным перед злобным посчитаешь, свой забери вопрос — и позабудь до времени о нём».